Мы готовы к отъезду, мы с мис Римпл, сухо произнес баронет. Будут ли дальнейшие указания относительно вашей затеи? Да, невозмутимо ответила Дейзи, ради всего святого избегайте уинчестерской дороги. Не желая ничего объяснять, перед шофером Дейзи почувствовала облегчение. Сэр Хью с ироничной улыбкой понимающий кивнул: Было бы настоящим кошмаром, если бы они по дороге в Саутгемптон встретили едущего в Алика. Все вышли махать на крыльцо. Сэр Хьюз Джеффри заняли места в длинной глянцевой испано Сьюзи темно-синего цвета с серебряным летящим журавлем на капоте. Автомобиль плавно тронулся с места, миновал подъездную аллею, пересек мостик над прудом и исчез. Джеффри уехал. Молчаливая группа вернулась в дом, и Дейзи, наконец, глубоко вздохнула. «Получилось!» Дальнейшая судьба Джеффри от нее больше не зависит. Слава Богу, что Алик задержался. Однако теперь у нее появилось время подумать о скором возвращении старшего инспектора. О, Боже! Она помогла ускользнуть его добыче! Как бы ни была Дейзи уверена в правильности своего поступка, Алик, безусловно, придет в бешенство. План по спасению Джеффри был целиком и полностью ее. Придется ей самой сообщить детективу о том, что Джеффри благополучно отбыл Бразилию. Не поручать же это кому-нибудь другому. Страшась появления Алика, Дейзи, тем не менее, начала переживать из-за его длительного отсутствия. Констебль Пайпер уехал искать шефа давным-давно. Арест предполагаемого убийцы наверняка важнее спасения даже самых дорогих украденных драгоценностей. Пора бы Алику уже быть здесь. Вдруг он вышел на грабителей. А те оказались бандой отчаянных головорезов и ранили его. Воображение рисовало картину одну страшнее другой. Дейзи обессиленно упала в кресло перед камином в парадном зале. Вошел мрачный Филипп и просиял при виде Дейзи. «Что такое, подруга? Пропади оно пропотом, куда все исчезли?» «Ну, вообще-то, Джеффри исчез в Бразилию. Ну, ты держи это про себе, ладно?» Тебе бы все надо надо мной шутить, без тени обиды, сказал Филипп. Нет, Фил, я так измотана, что мне не до шуток. Бразилия, значит. Возможности там хоть отбавляй. Надеюсь. Правда, Джеффри уехал не из-за возможностей. А, ясно. Вроде бы. Бедняга-то, похоже, немного спешил, а? Ищейка еще не вернулся. — Если ты про старшего инспектора Флетчера, — укоризненно ответила Дейзи, — То нет, не вернулся. Я все гадаю, не произошло ли с ним какой-нибудь беды. Не переживай, дорогуша, у сыщиков девять жизней. Надеюсь, только он даст нам спокойно пообедать, а уж потом объявится и спустит на нас всех собак. Обед! Дейзи села прямо. Ну, конечно! Вот почему мне так плохо. Я же даже не завтракала. Умираю с голоду. К счастью, долго ждать не пришлось. Дрю ударил в гонг к обеду. Несмотря на голод, Дейзи не побежала в столовую, а сначала попросила Дворецкого. «Понимаю, так не принято, но очень прошу, как только прибудет старший инспектор Флетчер, сразу же сообщите об этом мне, не его светлости и не кому-то еще, а мне. Я знаю, что именно говорить мистеру Флетчеру». «Будет сделано, мисс», — пообещал Дрю и в его взгляде мелькнуло одобрение. За обедом Филипп, леди Джозефина, Уилфред и Марджери поддерживали легкую беседу ни о чем. Правда, временами последние двое России умолкали и поочередно выпадали из разговора на несколько минут, а Набель с графом и вовсе отсутствовали. Поданный в гостину кофе завершил трапезу, а старший инспектор так и не объявился. Беспокойство о нем Боролась в душе Дейзи с надеждой. Пусть он не приедет, пока Оренока не выйдет в море. Конечно, Дейзи в случае необходимости готова потянуть время, однако лучше бы ей не пришлось обманывать Алика. У него такие проницательные глаза. Четверо из пяти присутствующих гостиной то и дело из-под тишка поглядывали на часы. Поймав себя на этом в третий раз, пять минут третьего, Дейзи решила навестить Аннабель. Однако в коридоре лакей передал Дейзи приглашение лорда Вентотера, тот попросил уделить ему немного времени. Дейзи вошла в кабинет графа в некоторой тревоге. Вдруг он передумал и решил, что сын должен ответить за свой поступок, невзирая на последствия. Его светлость писал за столом. При появлении гостей лорд Вентотер поднял глаза, и она поразилась глубоким морщинам на его осунувшемся лице. Волосы и усы стали намного белее, и сразу составив графа лет на десять, он встал с видимым трудом. «Мисс Дел Римпл, я хотел сказать вам лишь несколько слов. Надеюсь, я не оторвалась от работы?» «Сегодня я работать и не пыталась. Мне ни за что не сосредоточить внимание на статье. Честно говоря, я как раз шла повидать Аннабель. Что бы ни собирался сказать граф, это было забыто». Он тяжело оперся обеими руками на стол и вперил невидящий взгляд бумаги, над которыми только что работал. «Сейчас ваша дружба нужна Аннабель еще больше, чем раньше», — горько произнес он. «Она по-прежнему мне не доверяет, не рассказывает чего-то важного. Ну, хотите, я с ней об этом поговорю? Только поднимитесь вместе со мной и подождите у себя в гардеробной. Обещать ничего не могу». Но если Аннабель решит открыть вам душу, я вас позову. Лестницу одолели молча. Лорд Вэнто скрылся в своей гардеробной комнате, а Дейзи пошла в будуар канабель. Графиня расхаживала из угла в угол с побелевшим лицом и в полном смятении. Дейзи, я не знаю, что делать. Наверное, мне лучше уехать. Я приношу Генри одни несчастья. Сил больше нет ждать очередного удара. Дейзи подвела подругу кушетки перед камином и сама села рядом, приобняв ее за талию. «Генри тебя любит, а смерть Аствика лишь к добру. Никакого очередного удара не будет. Возможно, будет». По щекам Аннабель побежали слезы. В том-то и ужас. «Аствик не единственный знал мою тайну. Вдруг кому-то взбредет голову рассказать Генри. Почему же ты сама не расскажешь?» Ты не открываешься ему из страха, и это ранит графа куда сильнее, чем может ранить твое прошлое. Ты думаешь? Уверена. Он ждет у себя в гардеробной. Позволь мне привести его сюда. Аннабель испуганно сжала ладонь Дейзи. — Ты не уйдешь? Не бросишь меня? — Как-то неловко, — с сомнением возразила Дейзи. — На самом деле умирает любопытство. — Останься, прошу тебя. Дейзи поспешила к графу. Он просиял, услышав. Она «Анабель согласна с вами поговорить». «Мисс Дел Римпл, не представляю, как вас благодарить. Она хочет, чтобы я тоже присутствовала. Как угодно. Больше всего Анабель боится причинить вам боль. Еще, по-моему, ей страшно, что вы ее отвергнете».